Роланд сидел на каменном выступе с чашкой кофе. Он выслушал Эдди, не перебивая, и выражение у лица менялось только один раз. Брови на мгновение приподнялись, когда Эдди упомянул директиву 19. На другой стороне поляны Слайдман-младший достал трубочку, которая выдувала на очень прочные мыльные пузыри. Иш радостно бегал за ними, разорвал парочку зубами, потом начал понимать, чего от него хотел Слайдман – Сгонять их носом в одно место, строя хрупкую радужную пирамину Пузыри эти напомнили Эдди радугу Мейерлина. Магические кристаллы. Эти опасные хрустальные шары. Неужели у Келгана есть один из них? Самый могущественный и, соответственно, самый опасный. Чуть подальше мальчиков, на самом краю поляны, стоял робот, сложив серебристые руки на стальной груди. Скорее всего, ожидал, когда можно будет убрать грязную посуду и остатки приготовленных и поданных им блюд. Идеальный слуга. Готовит, убирает, предрекает встречу с темнокожей женщиной. Только не следует рассчитывать, что он нарушит директиву 19. Нет пароля, нет информации. Подойдите ко мне, друзья, прошу вас. Роланд чуть возвысил голос. Пришло время поговорить. «Надолго разговор не затянется, и это хорошо, по крайней мере, для нас, потому что мы сегодня уже наговорились до того, как нам пришел Сейк Элоган. Да и вообще от долгих разговоров начинает тошнить. Да, начинает. Они подошли и сели полукругом, как послушные дети. И те, кто пришел из кальи, и те, кто пришел из далекого далека, чтобы, возможно, уйти еще дальше. Прежде всего я хочу услышать, что известно об этих волках». — Эдзи говорит мне, что робот может и не рассказать нам всего того, что ему, возможно, известно. — Ты говоришь правду, — пробурчал Слайдман старший. — То ли те, кто сделал его, то ли те, кто пришел позже, заткнули ему рот, когда дело касается волков. Хотя он всегда предупреждает нас об их приходе, а обо всем остальном болтает без умолку Роланд повернулся к самому крупному фермеру Калии. Введи нас в курс дела, сэй Оверхолсер». На лице Тиана Джеффердса отразилось разочарование. Он рассчитывал, что Роланд обратится к нему. На то же, похоже, надеялась его жена. Слайдман-старший кивнул, одобряя выбор Роланда как единственно возможный. Оверхолсер совсем не раздулся от гордости, как предполагал Эдди. Вместо этого он секунд тридцать смотрел на свои скрещенные ноги и короткие сапоги, Потирал щеку, собираясь с мыслями. На поляне воцарилась полная тишина. Эдди слышал, как шуршит под ладонью фермера двух- или трехдневная щетина. Наконец он вздохнул, кивнул и вскинул глаза на Роланда. «Я говорю спасибо, Сей. Должен признать, ты не такой, кого я ожидал увидеть. Как и твой Тед». Оверхолсер повернулся к Тиану. «Ты оказался прав». «Тян Джеффордс, вытащив нас сюда, нам необходима эта встреча. Я говорю спасибо тебе». Но Тян лишь молча покачал головой и указал пальцем на священника. Вот кому они должны были быть благодарны за эту встречу. Уовер Холстер кивнул к Элгану, тот кивнул в ответ. Затем изувеченной рукой начертил в воздухе крест. Как бы говоря, так во всяком случае подумал Эдди, заслуга принадлежит не ему а Богу. «Может и так, но когда дело дойдет до каштанов, которые придется таскать из огня, я ставлю 2 доллара против одного, что проделывать это придется Роланду из Гелиада, а не Богу и Человеку Иисусу, этим небесным стрелкам». Роланд ждал, лицо оставалось спокойным и бесстрастным. Наконец Оверхолсер начал – и говорил почти 15 минут, медленно, но только по делу. Начал он с близнецов. Жители Кальи понимали, что рождение близнецов скорее исключение, чем правило в других частях мира и в прошлом, но в их местах на Великой Дуге. Исключением являлись дети, рождающиеся по одному, вроде арона Джеффордса. Не просто исключением крайне редким исключением. И где-то 120 лет тому назад, а может, 150, точнее не скажешь, волки начали свои набеги. Они появлялись не при каждом поколении, то есть через 20 лет приходили реже, но не намного. Эдди подумал о том, чтобы спросить, каким образом древним людям Удалось заткнуть роботу рот в вопросе о волках, если со временем первого набега не прошло и двух столетий, но потом отказался от этой мысли. Задавать вопрос без надежды получить на него вразумительный ответ – потеря времени, как сказал бы Роланд. Однако это интересно. Ага. Интересно пофантазировать, когда кто-то или что-то последний раз программировал Энди Посыльного со многими другими функциями. И почему? Детей в возрасте от 3 до 14 лет увозили на восток, в Тандер-Клэп. Эдди заметил, как по ходу рассказа Слайдман-старший обнял сына за плечи. Там они оставались недолго, может, 4 недели, может, 6. Большинство из них возвращались. По общему мнению, те, кто не возвращался, умирали в этой стране тьмы. Погибали от того бесчеловечного ритуала, который превращал большинство в рунтов. Возвращались дети полными дебилами. Пятилетние больше не умели говорить, что-то мычали. Пальцами указывали на то, что хотели взять или получить. Подгузники, которыми уже года два как не пользовались, вновь пошли в ход. «Дети-рунты ходили под себя до 10 а то и 12 лет». те до сих пор писается где-то раз в шесть дней, раз в месяц обделывается», — вставил Тиан Джефферс. «Слушайте его», — мрачно согласился Суверхолсер. «Мой брат Уэйленд оставался таким же до самой смерти, и, разумеется, им требовался более-менее постоянный присмотр. Если они добирались до какой-нибудь еды, которая им нравилась, съели, пока не лопались». «Кто приглядывает за твоих сестрой, Тиан?» «Моя кузина», — ответила Залия, прежде чем Тиан успел открыть рот. «Теперь могут немного помочь Хэдден и Хэда. Они уже достаточно взрослые». Она замолчала, видать, поняла, о чем говорит. Рот дернулся, а больше она не произнесла ни слова. Впрочем, и так все сказала. «Да, сейчас помочь могли Хэдден и Хэда. А на следующий год помогать будет только один» из близнецов, тогда как второй ребенок, увезенный десятилетним, возвращался с зачатками речи, но новых слов выучить уже не мог, хуже всего было старшим. Возвращаясь, они смутно помнили, что с ними сделали, что у них украли. Они много плакали или неподвижно сидели, уставившись на восток, словно видели свои мозги. Порхающий, как птица в темном небе. С полудюжины из них даже покончили с собой. Тут Келлоган перекрестился. Рунты оставались малыми детьми, как по речи, Так и по поведению до 16 лет. А потом, внезапно, в большинстве своем, Они начинали расти, быстро превращаясь в молодых гигантов. «Такое невозможно себе представить, если не увидеть собственными глазами. Не пережить этого!» Тиан смотрел в землю. «Невозможно представить себе, какая это боль! Когда у ребенка режутся зубки, вы знаете, как они кричат?» «Да», — ответила Сюзанна. Тиан кивнул. «А тут режется все тело, поверьте мне». «Слушайте его!» — продолжил Оверхолсер. 16 или 18 месяцев мой брат спал, ел, кричал и рос. Я до сих пор помню, как он кричал даже во сне. Я вылезал из кровати, подходил к нему и слышал тихий свист, доносящийся из его груди, головы, ног. То был звук растущих в ночи костей. Слушайте меня. Эти мог понять весь этот ужас. Он слышал и читал немало истории о великанах, но до этого момента никогда не задумывался о том, каково это – вырасти в великана. «А тут режется все тело», – Эдди повторил про себя слова Тиана, и кожа его покрылась мурашками. «Рост продолжался не дольше полутора лет, но мне остается только гадать, каким этот срок казался им, ибо, возвращаясь назад, они напрочь теряли чувство времени». «Вечностью», — ответила Сюзанна, сильно побледнев. «Эти полтора года казались им вечностью». свист по ночам, вызванный ростом их костей». Оверхолсер тяжело вздохнул «Головные боли, вызванные ростом черепа». «Один раз Залман кричал, не переставая семь дней». Голос в зале звучал бесстрастно, но Эдди видел ужас в ее глазах. Видел его очень хорошо. «Скулы выпирали». Лоб закруглялся и выдавался вперед. А наклонившись к нему, можно было услышать, как трещат и расширяются кости его черепа. Совсем как ветки дерева под тяжестью льда. 9 дней он кричал. 9 Утром, днем, ночью. Кричал и кричал. Из глаз хлестали слезы. Мы молились богам, чтобы он сорвал голос. Но нет, не срывал. Если бы у нас была винтовка, я уверена, мы пристрелили его, чтобы положить конец этой боли. Мой добрый отец уже собирался перерезать ему горло, когда все закончилось. Потом кости какое-то время росли, его скелет, правильно. Но голова, причинявшая особую боль, перестала, спасибо вам Боге, и человеку Иисусу тоже. Она кивнула Келлогану. Он кивнул в ответ, просер к руку, потом опустил. Залия повернулась к Роланду и его друзьям. «А теперь у меня пять своих детей, Арон в безопасности. Я говорю спасибо, но Хэдану и Хэдди десять лет, для волков самый возраст. Лайману и Лия только пять, но они берут их пятилетних. Пятилетние». И она закрыла лицо руками. «Не в силах продолжить».